Глава 30. Догнать Андрея как нефиг делать, но я не приближаюсь. Держу его в поле зрения и даю ревнивому хомяку набегаться в сласть, чтобы прийти в себя. Пусть куда-то выплеснет свой негатив, и желательно не на меня. Нужно будет позвонить на днях в интернет-магазин и заказать домой грушу помельче. Подрост волчонка. Покажу Андрюше еще один действенный способ, как управлять своим гневом и отрицательными эмоциями. Ему понравится. Вообще, с таким упрямым характером нужно идти в спорт. Там Андрей определенно добьется успехов. Поговорю с Аленой на этот счет, как у меня станет чуть больше прав в их стае. Ну все, успокоился? Или до Москвы пробежимся? Останавливаюсь рядом с запыхавшимся ребенком. Андрей недовольно сопит и отталкивает меня от себя. Садится на траву, упирается ногами в землю и обхватывает колени руками, роняя на них голову. Мы, наверное, весь берег Иванковского водохранилища обижали. И почему я раньше не подумал завести ребенка? А лучше сразу двух. Гоняли бы меня похлеще тренера. «Настю не проводили», — говорю я, присаживаясь рядом. Волчонок молчит. «Разве не по годам? Это из-за отсутствия отца или из-за слишком серьезной матери? Поплавать бы сейчас, да?» Киваю на воду. «Нет». Нужно будет ввести еще одно непреложное правило. Никаких нет в семье. Полно синонимов. Пусть замещает. А то у меня скоро нервный тик начнется. Мама только твоя. Начинаю миролюбиво. Я ее не отбираю. Но она мне очень нравится. Я никуда не уйду. А ты мне все равно не нравишься. Ты мне сейчас тоже. Хмыкаю я. Характер у тебя ужасный, Андрюша. Особенно если вот так все время будешь от меня бегать. А вдруг однажды никто не побежит за тобой? Потеряешься и заблудишься. Тебе маму не жалко? Мы сейчас ушли из дома, а она переживает и место себе не находит. Ей бы отдохнуть, а она теперь у окна стоит и нас высматривает. Волчонок тяжело и часто дышит, мельком смотрит в мою сторону. Не хочу, чтобы ты с нами жил и трогал мою маму. Вроде и понимаю, что ребенок, что с ним нужно помягче. но Андрей как будто назло провоцирует. Я даже с братом себя так отвратительно не вел в детстве, хотя подоставать Эрика любил. Поднимаюсь на ноги и иду в сторону дома, не оборачиваясь. Убежали мы далеко. Один волчонок не выберется. Вот и проверим, как он боится маму потерять. Оказывается, действительно боится. Идет за мной к дому, но не приближается. Да, плохи дела. Ума не приложу, как быть. Уверенность, что я приручу волчонка, дает огромную трещину. Но сдаваться нельзя, это будет ошибкой. Дойдя до ворот, Андрей отправляется на задний двор. Я иду за ним. Волчонок просит посадить его на высокие качели и покатать. Вроде и жалко пацаненка, один растет, без отца, все время на руках матери и ее подруги. Но жалость — это последнее из чувств, которые мелькают у меня при виде его насупленного лица. «Неизвестно, что этот хомяк выкинет в следующее мгновение». «Я твою кашу посолил, а ты ее всю съел», — вдруг признается волчонок. «Не съел. Я видел, что ты соль подсыпал и поменял тарелки, но мама у тебя тоже внимательная, поэтому все остались завтраком, а потом отправились на пробежку. Доволен?» Андрей снова замолкает, о чем думает непонятно. «Пошли домой». Предлагаю спустя полчаса, заметив, что волчонок дрожит, и его губы посинели от холода. Разговорить его у меня так и не получилось. Пусть к матери возвращается, с ней проведет время и успокоится. Заодно и я возьму передышку. Сделаю пару звонков, а то со вчерашнего дня не выхожу на связь. В телефоне теперь куча пропущенных. Андрей спрыгивает на землю и бредет к дому. Я опять иду следом. Хочется подхватить его на руки и обнять. Но ведь не дастся. А жаль. Вот зачем, спрашивается, все усложнять? Я ведь всерьез думаю о том, чтобы воспитывать этого маленького парня и заменить ему отца, раз его настоящему нет до сына дела. Наконец-то!» Встречает нас Алена и, опустившись перед Андреем на корточки, начинает его раздевать, целует в пухлую щеку. «Что с твоим телефоном, Ян? Я вся изнервничалась. Где вы были?» «Все нормально. Мы гуляли». Телефон сел. Я направляюсь в гостиную, чтобы поставить мобильник на зарядку. Андрей и Алена о чем то долго шушукаются, а после звуки стихают. «Будешь обедать?» Цветочек заглядывает в комнату, но я уже весь в телефоне. От отца миллион звонков, пять от Гончарова. Удивительно, что мать не подключили к этой упорной осаде. «Нет, ешьте без меня», — отвечаю, набирая Эрика. Брат сбрасывает мой звонок, но перезванивает буквально через минуту. Эрика-младшего на дневной сон укладывал? «Ты куда пропал?» «Второй день не могу до тебя дозвониться». Сходу начинает он тихим голосом. «Отец уже всю душу из меня вытащил. Зато Гончаров как воды в рот набрал. Что у вас случилось?» «Долго рассказывать. Мелкого спать укладывал. Я беру сигареты и иду на крыльцо». «Да, сегодня я за старшего». ты что то опять натворил куда свинтил из города прикрыть нужно нет на этот раз не я натворил отдохнуть уехал скоро вернусь разговор не клеится хотя эрик единственный с кем бы я хотел сейчас пообщаться на эту тему а придется с гончаровым мы на следующей неделе к измайлову на дачу едем не хочешь присоединиться предлагает эрик какой состав уточняю я все тот же На меня накатывает озарение. «Чтобы с выводком вашим нянчился?» Тянусь за второй сигаретой. Нервы ни не к черту становятся. Старею, что ли? «У тебя это отлично получается. Дети тебя любят». «Ага, очень». Я кашусь в сторону двери, вспомнив утреннюю беготню за волчонком. «Ну так что? Рассчитывать на тебя или как?» «Рассчитывать. Но няню лучше взять. Я буду не один. С девушкой и ребенком. Эрик громко присвистывает. «А вот и ящик Пандоры. Ты когда так успел?» «Тогда...» — с шумом выдыхаю я и щурюсь, когда брат чертыхается. «Костя по второй линии звонит. По твою душу, наверное. Переживает. Что ему ответить?» «Что на днях в город вернусь и поговорим. Накосячил Костя сильно. Не хочу ему отвечать, потому что грубо получится. А мне он еще нужен будет, чтобы одно дело провернуть». После пусть катится на все четыре стороны. Конкретнее. Про дело? Про косяки Гончарова. Ну, задумываясь, глядя на тлеющий кончик сигареты. Как если бы ты мне чокнутую доверил, а я бы за ней не досмотрел. Но я-то, блядь, досмотрел. Хотя тоже чуть не прокололся, когда Рина сбежала из больницы после операции Эрика. Думал, при придушу эту чокнутую, обнаружив ее дома спустя несколько часов поисков. «Чуть не посидел». «Выводы?» — хмыкает Эрик. «Никому, кроме себя, доверять нельзя. Нахер. Не хочу об этом говорить». Чувствую, как устал гонять в голове эти мысли. «Кстати, ребенок, ты сказал?» — переспрашивает Эрик. «Сколько ему? Твой?» «Нет, не мой. Мальчику три». Эрик прицокивает языком. «Ладно, на даче познакомишь, расскажешь вкратце, что к чему». «Набери, как в Москву вернешься. Я завершаю разговор и стою какое-то время на крыльце, размышляя о том, что вскоре предстоит принять еще одно решение. Не самое правильное, но оптимальное для всех. «Что ты с ним сделал?» Слышу голос цветочка и вздрагиваю от неожиданности. Повернуться не успеваю. Алена подходит ко мне сзади и прижимается упругой грудью к спине. Обнимает за талию и проводит носом по затылку. Затем нежно целует. Обожаю, когда она ластится, как кошка. Что, уже пожаловался? Нет, сказал, что устал и заснул. Был очень скуп на слова. Ничего я не делал с твоим волчонком, Алёна, но собираюсь. Его собственнические замашки спешу на отсутствие отца. Однако в связи с этим есть вопрос. Неужели у Димы ничего не екает и для него это норма? Больная для меня тема, Ян. Дима не против встреч. но, тем не менее, сам почти не приезжает, и нас к себе редко зовет. Мы созваниваемся по видеосвязи. Он как будто списал себя со счетов. Чувствует вину в смерти Даши. Я понимаю, Андрею нужно сказать, что его настоящая мама погибла, а папа живет в другой стране. Но ты и так все видишь. Ребёнок многое воспринимает в штыки. С ним бывает непросто. Я пока не представляю, как ему об этом сказать и какая будет реакция. Предлагаешь подождать его совершеннолетия? Хотя бы, когда Андрей станет чуть осознаннее. Алена, у него уже вполне осознанный возраст. Если так рассуждать, то можем сказать, что я его настоящий отец. И не мучиться угрызениями совести. Только дети имеют свойство интересоваться всякого рода тайнами. И когда правда вылезет наружу, то с таким характером, как у волчонка, это будет взрыв. Атомный. Нас разорвет на куски. а у Андрея останется психологическая травма. Он людям перестанет доверять. Говорю я, наплевав на то, что, возможно, цветочку не понравятся эти слова. Но в конце концов я же не в дедом его настаиваю отдать, а всего лишь рассказать правду. Что ты предлагаешь? Пока ничего. Пусть для начала ко мне привыкнет, к тому, что я есть в вашей жизни. А потом посмотрим, как ему преподнести правду. Да, пообижается. Возможно, замкнется в себе, но лучше с этим не затягивать, если ты вообще планировала Андрею о родителях говорить. «Всю голову сломала, что делать?» — признается Цветок. «Кстати, нас пригласили отдохнуть за городом на следующей неделе. Ты не против сменить локацию? Там будет много детей. Андрею понравится». «Что за локация?» «Дача в лесу. Тот самый друг, у которого мы тогда взяли бракованные презервативы. Помнишь? К нему в гости». Алёна на миг вздрагивает. Я чувствую, как ее сердце начинает отбивать бешеный ритм. «Это тот, у которого была беременная девушка, и они угодили в такую же ловушку, как и мы?» «Да». «Хорошо, поедем», — тихо отвечает цветочек. Я поворачиваюсь к Алёне. Она тут же опускает потухшие и влажные глаза. Приподнимаю ее лицо за подбородок и сканирую долгим взглядом. «О чем ты подумала?» «Ни о чем. прохладно, я в дом пойду», — говорит Алена дрожащим голосом и высвобождается из моих рук. Останавливаю ее и прижимаю к себе за талию, крепко обнимая. «Дети бы сейчас были примерно одного возраста. Об этом...» Алена снова вздрагивает. «Я ничего не говорила. Иногда тебе и не нужно это делать. Мне достаточно посмотреть в твои глаза». Когда бы ты еще увидел, что это тема, о которой я бы не хотела ни с кем говорить? Не хочу быть никем, Алена. И чтобы ты прятала от меня свои переживания, сбегая в другие комнаты и плача где-то по углам, не хочу. Никогда. Я беру ее лицо в руки, не давая цветочку уйти. В черных глазах плещутся паника и боль. Опять выворачивает наизнанку от мыслей, что меня не было рядом, когда я был так необходим. Договорились? Удерживаю ее взгляд. Алёна прижимается теснее и прячет лицо у меня на груди. «Я постараюсь, Ян, но долгое время я была одна и со всеми трудностями привыкла справляться без чьей-либо помощи. Помнишь, говорила о своей болезни под названием «я сама»? За эти годы она прогрессировала и перешла в хроническую стадию», Признается, Цветочек. «Потянешь такое?» «Я уже и так понял, что просто не будет». Но мне глубоко чихать на проблемы. Хочу весь комплект в свою жизнь. И цветочек с ядовитыми шипами, и взбалмошного дикого волчонка. В ответ я целую Алену так жадно, что на миг мы оба перестаем дышать.